Глава 30. Выстрел у бани. 1994 год. Москва. 5 апреля. 13.02. В офис Атари приехал поздно. Накануне ночи он почти не спал. Его мучили кошмары. Снилось, что он снова мальчишка-подросток. Лето. Родной городок разморило жарой. Он вместе с друзьями купается в реке. Вот он ныряет под неведомо откуда взявшийся плод, а вынырнуть не может. Куда бы ни повернул, всюду бьется головой обревна плота. Воздуха не хватает. Вокруг зеленоватая муть воды. Он задыхается и медленно идет ко дну. Его глаза широко открыты. И последнее, что он видит – серебристые пузырьки воздуха, поднимающиеся к поверхности воды, на которой уже не видно бесследно исчезнувшего плота. Путь к спасению открыт. Но слишком поздно. Уже нет сил не то что плыть, а просто пошевелить рукой или ногой. Сознание меркнет. Атари просыпается в холодном поту. Жуткий сон. Думал утром Атари, пытаясь привести свои нервы в порядок при помощи чашки крепчайшего кофе. К чему может сниться подобная чертовщина? Хотя, скорее всего, просто переутомился и больше ничего. Отдохнуть бы денька два, но дела не пускают. Собравшись, Атари вышел из дома. Предстоял еще один день полный деловых встреч и работы. В офисе сидели два посетителя. Но Атари сходу им объявил, что принять сегодня их не может, так как торопится на встречу с грузинской делегацией. Пройдя в свой кабинет и достав на всякий случай из сейфа паспорт на другое имя, Атари хотел было выйти из кабинета, но навстречу ему впорхнула секретарша. «Атари Давидович, вас к телефону», – мило улыбнувшись, сказала она. «Кто?» – поинтересовался Атари. «Сергей Иванович», – коротко ответила девица и убралась в освояси. Атари взял трубку. «Атарик, звоню тебе, чтобы попрощаться. Я сейчас в аэропорту. Улетаю в Вену по делам». Услышан он голос Сильвестра. «С чего это ты, Сильвестр вдруг решил со мной попрощаться?» Удивился Атарик. «Раньше за тобой такого не водилось». «Да я вот подумал тут, Атарик. У нас ведь с тобой в ресторане непонятки вышли. Жизнь наша короткая, мне лишних проблем не надо. Поэтому я хочу сказать. Ты знай, я не при делах. И чего тебе твой знакомый наговорил, я...» «Ладно, Иванович, бог тебе судья, а человечку своему скажи. Впрочем, я сам с ним разберусь», – сказал Атарик, кладя трубку на рычаг. Едва он поднялся с кресла, на которое сел, пока разговаривал с Сильвестром, в кабинет вновь вошла секретарша. «Атари, Давидович, вас снова к телефону», – сказала она. «Кто еще?» – раздраженно спросил Атари. «Какой то султан». Атари вновь взял трубку. «Здравствуй, Атарик. Ты, наверное, считать хорошо умеешь». И знаешь о том, что срок прошел. А ты опять не готов. Нехорошо, Атарик. Долги нужно возвращать. Ты подумай хорошенько. А чтоб тебе хорошо думалось, я тебе посылочку прислал. Возьми ее у той смазливой телки, что сидит у тебя в приемной на телефоне». Атарик в бешенстве бросил трубку и тотчас же выскочил из кабинета в приемную. «Где она?» – закричал он, обращаясь к перепугавшейся секретарше. «Где посылка?» Девушка дрожащими руками протянула Атари большой конверт. Он быстро распечатал его, и на стол высыпались фотографии. На двух фотографиях были изображены три отделенные от тела головы, лежащие в траве. Атари чуть не завыл в голос. Это были головы Антона и двух его ребят. Выледоло мне, еле прошептал он, хватаясь за сердце. Минут через 30 Атари чувствовал себя уже намного лучше. Несмотря на потрясение, Он отдавал себе отчет в том, что дела не могут ждать. Нужно было торопиться на встречу с грузинской делегацией. Сообщение о прибытии официальной делегации, состоящей из представителей силовых ведомств Грузии, Атари получил заранее. В то время, когда все участники делегации еще сидели в уютном круглом зале посольства Грузии и живо обсуждали последние политические события, произошедшие в России, Атари одним из первых из своих земляков, проживающих в Москве, получил приглашение на предстоящую встречу. Все грузинские коммерсанты и другие видные представители грузинской диаспоры в Москве поехали на Арбат в грузинский центр Мзиури для встречи с грузинским замминистра экономики. Атари же должен был встретиться с ним и другими членами делегации в приватной атмосфере тихого загородного грузинского ресторана. Через своих людей, работающих в грузинском посольстве, Атари знал, что участники спецмиссии даже не поставили в известность посла Грузии в России о своих планах, которые они намеревались осуществить в Москве. Атари же был в курсе событий. В этом ему исправно помогал генерал Богданович. В трем часам дня Атари в сопровождении только своего водителя подъехал к загородному ресторанчику. Судя по тому, что автомобильная стоянка пустовала, было ясно, что гости еще не подъехали. На крылечке перед входом Атари уже поджидал хозяин ресторана Гулия. Он тепло поздоровался с Атари и пригласил его в помещение ресторана. Проходя мимо входных дверей, Атари заметил табличку с надписью «Санитарный час». Он сел за стол. Не прошло и 10 минут, как в зал ресторана вошли двое мужчин. Одного из них Атари знал. Это был Тухадзе, один из служащих грузинского посольства и одновременно представитель спецслужб. Тохадзе сопровождал незнакомый мужчина высокого роста с седыми волосами. Атари так и не понял, как они сумели подъехать к ресторану незаметно. Ведь столик, за которым он сидел, находился у окна, и Атари был прекрасно виден подъездной путь к ресторану и стоянка. То Хадзе представил своего шефа-генерала Качараву как эксперта из финансового министерства Грузии. Но Атарий был далеко не глуп и прекрасно понимал, что Тахадзе говорит неправду, и его новый знакомый принадлежал к тому же ведомству, что и сам Тахадзе. Сначала шла беседа на общие темы, но постепенно собравшиеся перешли к обсуждению положения в Грузии. На осторожное предложение гостей оказать экономическую помощь родине, Атари сразу же сам предложил 50 тысяч американских долларов. Гости молча переглянулись. Первым затянувшуюся паузу прервал генерал Кочарава. «Здесь батон Атари. Видимо, с твоей стороны произошло недопонимание. Речь идет о сумме, в которой нулей гораздо больше, о такой сумме, которая могла бы благотворно повлиять на экономику Грузии». Атари чуть не открыл рот от удивления. «У меня нет таких денег. Мои возможности ограничены», тихо произнес он в ответ. Гости дружно рассмеялись. Генерал Качарава тотчас же достал из бокового кармана листок бумаги и передал его Атари. Атари развернул его. Перед ним была компьютерная распечатка всех его банковских счетов и баланса его коммерческих фирм. Атари нахмурился. В разговор вступил Тохадзе. «Атарик, ты пойми, «Если не хочешь выкладывать свои деньги, то помоги нам собрать их со своих земляков. Ведь опыт подобной работы у тебя есть». «Знаете, а это уже смахивает на шантаж», – возмутился Атари. «За кого вы, позвольте спросить, меня принимаете, батона неба?» Ответа не последовало. Вместо этого генерал Кочарава, улыбаясь, достал несколько фотографий и передал их Атари. Атари начал их просматривать. С каждой фотографией его лицо мрачнело все больше. На всех фотографиях Атари был изображен в кругу своих друзей, партнеров и братвы в самых различных местах. Подобные снимки можно было сделать только при наличии скрытого наблюдения. Судя по фотографиям, такое наблюдение велось за ним еще с лета. Атари молча вернул листок со счетами и фотографии к и, посмотрев на свои часы, как можно более спокойным тоном сказал: «Простите, господа, но я должен ехать на важную встречу в Краснопресненские бани». «На встречу с подшефными коммерсантами торопишься, уважаемый Атари Давидович?» С издевкой спросил полковник Тохадзе. Атари стало как-то не по себе. Эти люди знали обо всех его делах, встречах и проблемах. Находиться под их колпаком ему очень не нравилось. «Мне ехать пора, ехать, господа», — повторил он, намереваясь подняться из-за стола. «Так что насчет нашего предложения?» — остановил его вопрос Кочаравы. «Можешь подумать над ним несколько дней». «Вы устанавливаете сроки?» – взбеленился Атари. «Это можно расценивать как угрозу? Я вам еще раз повторяю, я этим заниматься не буду», – добавил он и, не попрощавшись, направился к выходу из ресторана. «Жаль, Атарик, а ведь могли бы договориться», – донесся до него спокойно голос Кочаравы. Атари действительно спешил в Красноплесненские бани на встречу с коммерсантами. Всю дорогу он анализировал только что состоявшийся разговор. С одной стороны, Тохадзе и его компаньон занимались явным вымогательством при помощи шантажа и угроз, пытаясь выбить из него деньги. С другой, все эти угрозы Атари не принимал близко к сердцу, поскольку считал себя слишком известной личностью и полагал, что никто не решится с ним связываться. Но на всякий случай Атари решил поменять все номера счетов и взамен краснопресненских бань выбрать новое место для встреч. До этих самых бань Атари добрался за 40 минут. Он сразу же отменил все ранее намеченные встречи с коммерсантами, сославшись на неважное самочувствие. Настроение у него было, хуже не придумаешь. От самоуверенности и хладнокровия не осталось и следа. Появляться перед коммерсантами в подобном состоянии Атари не желал. В бане осталось только ближайшее окружение Атари, спортсмены и несколько тренеров. Позже, уже после посещения парной, сидя за столиком со шашлыками и коньяком, Атари почувствовал, что нервное напряжение постепенно спадает. Он вновь обрел присущую ему самоуверенность и считал происшедшее не более чем досадным недоразумением. Ему лишь по-прежнему не давала покоя фраза, брошенная Тохадза напоследок. Время от времени Атари казалось, что это было ничем иным, как оглашением смертного приговора. «Нет, они на это не решатся», – думал про себя Атари. «Это других можно убрать без шума, но не меня». Примерно через два часа он стал собираться домой. Хотел поехать к себе на дачу и хорошенько отдохнуть. Накинув пальто, Атари машинально проверил содержимое карманов. Там лежало удостоверение на имя президента фонда имени Льва Яшина – 3000 долларов и полтора миллиона рублей. Около шести часов вечера Атари вышел из здания Краснопресненских бань. Он остановился возле своей машины, ожидая, когда администратор Бани Зимин положит в багажник его машины минеральную воду, мясо и другие продукты, которые Атари заказал заранее. Рядом с Атари переминались ноги на ногу несколько его ребят. Один из них рассказывал смешной анекдот. Атари внимательно слушал, но в какой-то момент что-то вдруг заставило его поднять голову и посмотреть вверх. Атари почувствовал, что кто-то внимательно смотрит на него с чердака, стоящий напротив девятиэтажки. Почти сразу он заметил в проеме открытого слухового окна нацеленный в его сторону черный ствол ружья и зеркальный кружок оптического прицела. Атари подумал, что ему мерещится. Но в тот же миг он вдруг ощутил, как что-то резануло его по груди. Ощущение было такое, словно разорвалось сердце. Почти сразу же сознание покинуло Атари. Перед ним разверзлась ночь. Вечная ночь. Успев зажать рукой рану, Атари рухнул навзничный на асфальт. Никто из стоявших рядом ребят даже не заметил, с какой стороны прозвучали выстрелы. А их на самом деле было несколько. Снайпер стрелял с расстояния примерно в 50 метров, и все три пули, пущенные в Атари, попали в цель. Одна в грудь и две в голову. Безжизненное тело Атари тотчас же подхватили на руки его друзья и, погрузив его в джип, доставили в больницу Боткина. Несмотря на то, что машина, которая везла «Атари», находилась в пути не более 10 минут, помощь медиков ему уже не потребовалась. Дежурный врач констатировал смерть от двух ранений в правую височную область головы и одного ранения в область сердца.